Глава 11. Будь сталью. Мы расселись полукругом на жестких досках, а перед нами прохаживался арестар их зло. Теперь физрук превратился в инструктора рукопашного боя для одаренных. Мучительно цепил белое кимоно и повязал черный пояс. Нам, юношам и девушкам, он выдал такие же кимоно в комплекте с белыми поясами. Перед этим все приняли душу, а техничка забрала провонявшую потом форму и кроссовки в школьную химчистку. Нам сказали, что постированные, высушенные и упакованные в бумажные конверты вещи можно будет забрать после занятий. Уровень сервиса зашкаливает. На занятия по рукопашке Аристарх в обуви не пускает. Босоногая тренировка. «У вас есть два года, чтобы освоить рукопашный бой по моей системе!» — заявил Аристарх. «Это азы!» Для тех, кто хочет больше занятий, есть факультативы. Дима Ладыгин поднял руку. Слушаю. Учитель замер на полушаги. Вы ведёте секцию фехтования. Нет, покачал головой Аристарх. С наставником по холодному оружию вы познакомитесь чуть позже. У меня рукопашка, шестой тонфа и кастеты. В конце последнего триместра курс по уличной самообороне. Работа против ножа, биты, розочки, арматуры и топора. Всё это будет входить в итоговый экзамен. А что с магией? Поинтересовался Клим. Вы одарённый, напомнил Фезрук. Поэтому без магии никак. Я научу вас применять различные техники, как боевые, так и укрепляющие, хоть и обычного поединка. Ещё вопросы? Все молчат. Я хорошо понимаю, что среди вас есть те, кто мнит себя великими бойцами. Голос Рестарха сделался сухим и отстранённым. Поверьте, вы ошибаетесь. Всегда есть кто-то сильнее. Поэтому я не буду делать скидку на чей-то уровень подготовки. Вы работаете по общей программе. Пауза. Я хочу поднять вашу физическую форму до требуемой планки, продолжил Физрук. Что это означает? Гармоничное развитие, сила, гибкость, скорость, выносливость, прана и техника перемещений. Почему я отношу владение праной к физической составляющей? Потому что прана влияет на ваш организм, укрепление, исцеление, разгон метаболизма. Неважно, вы улучшаете себя посредством магии, поэтому чакру нельзя отделять от тела. «Начнем с разогревающих и дыхательных упражнений!» По команде мы выпрямились и приступили к разминке. В подсчет выполнялись поднятия пяток, повороты стоп, всевозможные скручивания, круговые вращения, поднятия ног и толкания рук. Затем мы приступили к дыхательным упражнениям, плавно переходящим в прокачивание праны по всему организму. Я дышал диафрагмой и легкими укреплял костяшки пальцев, суставы и сухожилия. Дальше Физрук оботался растяжкой. Из подсобки мы принесли себе снаряды: по две пустых банки из-под краски, одному длинному и одному короткому шесту. Физрук поставил каждого ученика на полусогнутые ноги с точками опоры в виде банок. На бёдра, расположенные параллельно полу, мне положили длинный шест, на вытянутые вперёд руки короткий. Держать минуту, последовал приказ. Я понимал, что это задание с подвохом. Уже через двадцать секунд неподготовленные мышцы Ильи начали трястись. А шесты так и норовились лететь с моих бедер и кистей. Усилием воли я взял себя в руки, нормализовал дыхание и перестал думать о боли. Помогло. «Вы стоять!» Аристар через минуту отпустил всех, кроме меня и Вадима. «Я говорил, что славлюсь злопамятностью. Персонально для нарушителей дисциплины бонус. Тридцать секунд на банках». Пришлось выдержать и эту кару. Статика сменилась динамикой. Подсчёт мы выполняли маховые движения, держась за перекладины шведской стенки. Четверть часа сэнсей потратил на отработку ударов: боковые ногами, блоки и плоские и обратные кулаки, глаз Феникса, локти и колени. Блок завершили глубоким дыханием. И вновь уселись на пол. Оставшуюся половину урока потратим на спарринги, заявил Фезрук. Вот оно. Я был уверен, что самое вкусное это тупырь припас на десерт. Я видел досе те, кто поступил в наш лицей, сказал Аристарх с отрешённым выражением на лице. И представляю уровень вашей подготовки. Поэтому сейчас мы проведём несколько боёв и разберём характерные ошибки: магические щиты, усиления, бесконтактные поединки. И начнём мы. Из рук взял со скамьи свой планшет. Начнём с девушек. Мария Микуцкая против Даны Новик. Вперёд вышли русоволосая эльфийка и неприметная особа с короткой мальчишеской стрижкой. Дана почти ни с кем не общалась, вид имела сосредоточенный и строгий. Левое запястье Новик украшали браслеты татуировки в количестве 3 штук. Аристарх протянул две руки вперёд. Девушки поклонились друг другу. "Шабу хаджиме", рявкнул из рук. И сеча началась. Мэкутс, как быстрая перетекла в нижнюю стойку и выбросила две руки вперёд. Незримая ударная волна покатилась в сторону Новик и разбилась о мерцающий полукруг. Дана Стремитина сократила дистанцию, нанесла быстрый удар прямой ногой, затем пробила сопернице правым локтем и левым кулаком в корпус. Элифика плавными движениями отвела все атаки соперницы и провела серию очень быстрых кулачных ударов, сочетая крюки с ладонями, мечами и когтями орла. Я невольно залюбовался техникой исполнения. Стоп! Учитель прервал бой. Достаточно. Девушки, поклонившись друг другу, разошлись. И ничто на стихию воздуха против жёсткого кемпа и огненных щитов. Что скажете, ученики? Я бы поставил на Дану, сказал Крис. "Почему?" вкрадчиво поинтересовался учитель. Ну, Пинслика замялся. У неё простые, но действенные приёмы. Удары мощные, щиты крепкие. В итоге она задавит противника силой. Другие мнения. Победит Маша, уверенно заявил Назарбаев. Объясни. Экономные перемещения, плавные переходы, считывание и предугадывание действий соперницы, перевод чужой силы в нужное русло и да, сила воздуха. Там много веток. Мы не видели весь арсенал. Среди нас есть настоящий убийца. Аристарх перевёл взгляд в мою сторону. Твоё мнение бесценно, Маша, без предисловий заявил я. Аргументы Мира всё сказал. Кроме того, она работала в полсилы и может продемонстрировать более крутой уровень, если захочет. Виз рук задумчиво кивнул. Я хочу понять, что он думает, но взгляд учителя безмятежен, непроницаем, словно лесное озеро в тени непроходимой чащи. Грубых ошибок по технике не допущено. Резимир он наставник. И это указывает на приличную подготовку. Я бы не стал сходу применять воздушный кулак, но и тут есть варианты. Связки хороши, но предсказуемы. Обе девушки имели возможность завершить поединок быстро. Бесконтактный бой не означает податливость. Мы не танцуем, а сражаемся. Любой удар надо уметь останавливать вовремя. Но и бить в полсилы – плохое решение. Постоит ли такой боец за себя в уличной драке, когда от правильности действий зависит жизнь? Я не уверен. Повисла напряженная пауза. Что ж, Аристарх сделал вид, что изучает список фамилий в журнале. Мирос Назарбаев против Ильини Взорова. Полный контакт. Весь спектр способностей. Запрет на смертельные и калечащие удары. Вперед! глаз притих. Многие уже дорубили, что в классе три сильнейших бойца, Вадим, Я и Мирос. Безусловно, я выйду победителем из этой схватки. Но в чем прикол? Карт-бланш на магию, преимущество, которым я воспользуюсь. Тренированный Назарбай способен побить меня только в честном бою, поскольку я не успел должным образом прокачать своего носителя. А что если? Физрук представляет клановые интересы? Тогда детали пазла стыкуются. Мужик устроил свойобразный кастинг и подбирает для своей группировки перспективных учеников. Ладно, будем присматриваться к этому персонажу. При любых раскладах у Аристарха есть чему поучиться. Не следует враждовать с учителем. Надо понять, чего он хочет. Мы поклонились друг другу. Шобу хадзиме. Назарбаев окутался едва уловимым голубоватым сиянием и тут же огрёб файерболом в башню. Я решил не церемониться. Всё равно он быстрый и успеет уклониться. Получилось веселее. Мира даже брови не повёл. Пламя растеклось по всей площади ауры, укрепив моего оппонента. В ответ меня рубанули ледяным дождём, который я принял на щит пламени. И тут же в Мира со полетели предметы: шесты, которые мы не успели отнести в подсобку, баскетбольный мяч, чья-то бутылка с водой, боксёрские перчатки, всё, что мне попалось на глаза. Противник уклонился от шестой бутылки, но вторая палка ткнула его в плечо, а мяч в живот. Поле не сумело блокировать физический урон. Назарбаев скользнул ко мне по диагонали. Шаг под шаг и удар ногой. Прогнувшись назад, я ухожу от беды. Тут же сокращаю дистанцию и проверяю бусурманина двойкой в корпус и локтем в ухо. Первый удар жестко блокируется, второй с огненным усилением достигает цели, а локоть ныряет в пустоту. Мирас, игнорируя боль в треснувшем ребре, заступает мне за спину и проводит бросок. Смачно падаю на доски. Тут же вскакиваю, блокирую колено противника, пробиваю в живот и печень глазом феникса. Оба удара сопровождаю электрическим уроном. Назарбаев дергается, но ответить не успевает. Аперкот в челюсть, промахиваюсь. Ловлю пятку выброшенной ноги, дергаю вверх с одновременным выкручиванием вправо. Назарбаев отталкивается от моей ладони. Делает боковое сальто и не оборачиваясь бьет прямым ударом ноги в живот. Я отлетаю на полметра. Мне хреново, дыхание сбилось, воздуха не хватает. Противник меняет ноги и бьет основанием ладони мне в челюсть. Перехватываю руку, выкручиваю кисть. Мирос ловко выскальзывает из захвата. По инерции движется вперед и предсказуемо напарывается на левый крюк. Голова казаха дергается. Шаг под шаг, быстрая двойка. Мирос выставляет жесткие блоки. Контр-атакует лоу-киком в бедро. Нога подкашивается. Сука, больно. Удар у казаха отработанный, мощный, поставленный тренером в зале. А я Хилой Батан, начавший усиленно работать над своей физухой только в середине августа. Нога подламывается, падаю на колено, прикрываю голову руками. Скотина азиатская обрушивается на меня с кулаками и коленями. Ладно, хватит в берёульки играть. Окутываюсь призрачной броней, а локти и предплечья зашиваю сталь. У Назарбаева что-то хрустит. Я оперативно прокручиваю ветки навыков, восстанавливаю ногу слоновой дозой праны и убираю боль. Дополнительное укрепление сухожилий. Падаю на правый локоть, а левой пяткой бью Мироса в живот. С электрическим уроном. Чувак сгибается пополам. Отступает, но ему хреново. Я на ногах. В короткой пробежке сокращаю дистанцию и награждаю своего оппонента серией быстрых ударов на всех уровнях. Корпус, бедро, голова. Назарбаев плох, но его окутывает исцеляющее свечение. Удары держит. Потом что-то надламывается, и мой одноклассник слетает с катушек. Перекатом уходит в сторону, выпрямляется. Пальцем и ноги ловко подбрасывает шест бо и перетекает в защитную стойку. Бой с подручными средствами. Предполагается, что учитель должен остановить схватку. Это же не арена. Вот только Аристарх зло молчит, спокойно озирает на нас, наслаждаясь зрелищем. О'кей, применяю телекинез. В мою руку прыгает второй шест. А так можно, вырывается у Белкиной. Мы сосредоточены. Назарбаев смещается вперёд, прокручивая шест за спиной и над головой. Хорошо крутит, ничего не скажешь. Я парирую резкий выпад в колено, тут же отбиваю круговой удар в голову и снизу пробиваю оппоненту по рёбрам. Шестой скрещивается, расходимся, меняем стойки. Сближение. Махнув рукой на конспирацию, я полностью зашиваюсь металлом. Глаз гудит, перешёптывается. Мира сбрасывает палку мне на плечо. Слышится хруст, летят щепки. Моя очередь. Прямой выстрел "Солнечное сплетение". Назарбаев отлетает назад и уже не поднимается. Я вижу, как противник ловит воздух открытым ртом. Фезрук приближается к поврежденному бойцу, проверяет пульс, водит рукой над грудью, я отбрасываю шест и спокойно наблюдаю за манипуляциями Сенсея. Затем приближаюсь к поврежденному противнику, дышит, пытается встать, протягиваю руку. Назарбаев поколибавшись хватается за мою ладонь, и я, придерживая одноклассника за локоть, тяну на себя. "Отведи его к целителю", говорит Фезрук. "И можешь не возвращаться". Звучит двусмысленно. Мы с Мирасом покидаем зал. "С тобой всё в порядке?" спрашиваю я. "Не уверен", хмыкнул мой спарринг-партнёр. "Ну, переодеться, думаю, стоит заранее. Сюда мы уже не пойдём". Давай, отвожу чувака в раздевалку. "И извини, что шез схватил". Вдруг выдаёт Назарбаев, погорячился. "Да и я, а что с кимоной делать? Оставляем на шкафчиках, техничка заберёт". "Как они наши размеры достали?" Мирас пожимает плечами. Переодеваемся, берем портфель и выходим в безлюдный коридор. «Что это за техника?» Назарбаев говорит с давленным голосом. «Видно, что дышать ему тяжело. Ты словно металлическим сделался!» «Защита такая!» Уклончиво ответил я. «Круто! Так у меня с самого начала шансов не было!» Вроде того, я грустно улыбнулся. «Ты дерешься здорово! Выносливость, техника, все на высоте, просто... Ты сильнее!» «Получается так!» Мы свернули за угол и увидели дверь кабинета с красным крестом в белой окружности. Я постучал, не дождавшись ответа, нажал ручку и вошёл. Назарбаев втянулся в проём вслед за мной. Что там у вас? Кабинет был простеньким, без излишеств. Окно в лицейский парк, шкафчики с магическими снадобьями, пара кресел, кушетка, письменный стол, экран стационарного компьютера. Селите, сидя за столом, уткнувшись в экран. Молодой парень лет 30. Аккуратная стрижка полубокс, белый халат, интеллигентное худое лицо. Спаринг, пояснил я, бились на шестах. Ясно. Целитель поднялся и обогнув стол, двинулся к нам. Что там случилось-то? Удары в грудь, ответил Мирас, шестом. И кто разрешает подобные поединки? Аристарх Митрофанович. Целитель тяжело вздохнул. Удивление в его глазах ни на грамм. Пострадавший и ввок в сторону Назарбаеву. «Угу!» — буркнул я. «Так...» — ладони целителя покрылись уже знакомым оранжевым сиянием, только насыщенным и каким-то... тёплым. От мужика реально исходил жар. «Посмотрим, посмотрим...» Целитель возложил ладони на грудь моего одноклассника и закрыл глаза. «Мне показалось, что на краткий миг веки одарённого стали полупрозрачными». «Переломов нет», — констатировал мужик. трещина в очевидном матроске, вторая в левом пятом ребре, обширная гематома, вывих указательного пальца на кушетку, уложив моего одноклассника на ровную поверхность, целитель приступил к выполнению своих обязанностей, я внимательно наблюдал за происходящим, стоя у окна. Сияние, исходящее от одарённого, перетекло на лежащего ученика, окутало грудную клетку Мироса, его плечи и руки. На меня пахнуло тёплым ветерком. Целитель работал сосредоточенно, словно массажист в тайском салоне, выполняя надавливающие и разглаживающие движения, добавлял круговые и спиральные приёмы, разводил и сводил ладони с растопыренными пальцами. Я заметил тонкие золотистые нити, протянувшиеся от подушечек пальцев целителя к груди Назарбаева. Сеанс занял около 3 минут. Затем свет пропал. Целитель открыл глаза. "Всё?" спросил Мирас. "Да, можно вставать." Одноклассник выпрямился, Не спеши. Врач подошёл к одному из шкафчиков, порылся в выдвижной полке и протянул Назарбаеву крохотный цилиндрик серебристого цвета. Смажешь вечером этой мазью, экстракт волшебных трав, без побочки. Завтра тоже советую применять в течение дня. Ускоряет заживление, купирует боль. Спасибо, искренне поблагодарил Мирас. Топай уже. Врач добродушно помахал рукой. Побереги себя на выходных. Дверь кабинета захлопнулась за нашими спинами. Почему он не остановил бой? Я внимательно посмотрел на Мироса. Ты ничего не понял, как я погляжу. О чём ты? Адамс и уже ведут отбор, присматриваются к тем, кого хотят затащить в клан. Наш рестарг из рода Апраксиных, бойцы, которые на протяжении четырёх поколений служат клану.